Глава 13 Я слепо бреду по коридору. Сердце бьется набатом, отдаваясь пульсацией в голове. Разум переполняют слова и угрозы принца. Боги Всевышние, это же не может быть правдой. Эстрильда не питает ко мне ничего, кроме неприязни, но она женщина, которая не любит выпускать из рук то, чем владеет. Она так легко не расстанется с должницей. Чтобы ее подкупить, потребуются немалые деньги. Все будет хорошо. Да, со мной все будет хорошо. Я во что-то врезаюсь. Ох! Вырывается у меня! И я чуть не опрокидываюсь. Мне не дают упасть вовремя поддержавшие сильные руки. Прошу прощения, Клара. Похоже, сталкиваться с тобой сегодня. Судьба. Ивор, я холодею. Запрокинув голову, смотрю в прекрасное лицо лорда Фейри, и в то же самое мгновение ощущаю тисками сжавшую меня силу последнего приказа Эстрильды. Клара, светившийся улыбкой Ивор, хмурится и темнеет лицом. Что с тобой, Клара? Я пытаюсь ответить, но горло сдавливает запрет. Я давлюсь и задыхаюсь. «У меня расширяются глаза. Боги небесные! Я умру от удушья!» «Клара!» — Ивор наклоняет голову, заглядывая мне в лицо. «Клара, что происходит?» «Это Эстрильда? Она что-то сделала с тобой?» Я могу лишь отчаянно кивать в надежде, что он меня поймет. «Боги, боги! Я задохнусь! Умру от удушья прямо в руках этого красивого мужчины!» И все потому, что моя госпожа не хочет, чтобы я с ним разговаривала. Я пытаюсь вырваться, отойти на безопасное расстояние, но от нехватки воздуха тело слабеет и обмекает. Со всех сторон обступает тьма. Расплывающееся перед глазами лицо его рассверепеет. Он оскаливается и рычит. Затем, к моему ужасу, с невообразимой нежностью, прижимает меня к своей груди. «Не волнуйся», — тихо говорит он мне в макушку, — «не волнуйся, милая, я поговорю с ней и положу этому конец». С этими словами Ивор отстраняется и еще раз заглядывает мне в глаза. Потом, к моему величайшему облегчению, выпускает меня из рук, разворачивается и уходит. Как только он пропадает из виду, с горла спадает невидимая удавка. Я падаю на колени, рвано дышу и рыдаю от облегчения. По щекам текут горячие слезы, и я, дрожа, сворачиваюсь в клубок и обхватываю себя руками, пытаясь успокоиться. Никогда не зли, Фейри, шепчу я, поздно, ивор направляется к моей госпоже, чтобы помочь мне. Эстрильда придет в бешенство. Я обязана вернуться и отчитаться перед своей госпожой, но от этой мысли меня кидает в пот. Еще страшнее то, что, возможно, сейчас, и вор, как и обещал, ради меня говорит с принцессой. Поскольку Эстрильда не давала больше никаких указаний, я решаю скрыться в единственном известном мне убежище Аурелиса — библиотеке. На Аурелис опускается вечер, и библиотека уже закрыта, а ее немногочисленные библиотекари разошлись по разным концам дворца, где будут либо отдыхать, либо прислуживать своим хозяевам. Меня это вполне устраивает. Не хочу ловить на себе их испуганные взгляды. Так или иначе, правда настигнет тебя. Слова принца, произнесенные с тонкой угрозой, режут сознание, точно лезвие бритвы. Он ошибается. Все происходящее здесь нереально. Абсолютно все. Реален мир, из которого я только что пришла, в котором живут Оскар, Дэнни, и Кити. А это все ничто иное, как безумие. Безумие, которое я должна пережить и которое никак не может откликаться в моей душе. И я не позволю ему свести себя с ума. Не позволю. Я брожу по тихим проходам, разглядывая стоящие на полках книги. Стеллажи сделаны из белых ветвей, тесно переплетенных между собой. С одних ракурсов кажется, будто они высечены из мрамора, а с других — будто ветви все еще живы. На них нежно колышутся листья с золотистой каемкой. Я провожу пальцами по корешкам некоторых книг, ища поддержки у них как у давних друзей. Но сегодня среди полок утешения нет, только холод и гнетущий страх. Мне нужно занять себя чем-то, чем-то, на чем можно сосредоточиться, что отвлечет меня от беспорядка в мыслях. Я направляюсь в книжную мастерскую, где ждут реставрации стопки пожеванных пикси-книг. продвинулся в этом деле со вчерашнего дня Но работы еще предостаточно. В корзинах лежат кипы неотсортированных страниц. Я сажусь за стол, придвигаю к себе одну из корзин и берусь за изучение листов. Отчасти остались лишь обрывки и знания, оставленные в них, потеряны в желудках маленьких обжор. Как нам восполнить их? За другими экземплярами этих книг нужно отправляться в мир смертных. Но король Ладерхал редко дает добро на подобной экспедиции, особенно теперь, когда нет королевы Дозиры, которая уговаривала его. Дозира. Почему мысль о ней пробуждает что-то в глубине сознания? Подавленное воспоминание? Возможно. А может, просто впечатление? Мисс Дарлингтон, вздрогнув, роняю страницу и поворачиваюсь на стуле. В дверях стоит Тадеус Крикл. На лице его, обычно выражающем благообразную неразговорчивость, сейчас отражается беспокойство. — Я думал, у вас сегодня выходной, мисс Дарлингтон. — Так и есть. Рисую на лице привычную улыбку, не желая выдать ни талики, снедающий меня тревоги. Решила поработать немного перед сном, чтобы на завтра осталось меньше дел. Тадеус знает, что я говорю неправду, знает, что я чего-то избегаю. Я вижу это по его глазам. Он занимает свое место за столом, где лежит еще не прошитый большой том с аккуратно сложенными страницами и, взяв перо, делает записи в тетради. Тадеус не собирается больше ничего говорить, просто хочет быть рядом, молчаливо поддерживая. С его стороны это очень любезно. Я возвращаюсь к работе. Осторожно достаю из корзины изжованные листы, изучаю, что от них осталось, и раскладываю по стопочкам в зависимости от того, из какой они книги. Мне удается отвлечься на целых пять минут. Но к концу этого времени я разворачиваюсь на стуле, и смотрю на старшего библиотекаря. Мистер крикл. «М?» mm -hmm. — отвечает он, не поднимая глаз. «Что вы знаете о Веспре?» Он приподнимает брови. Его взгляд отрывается от непрошитого тома и встречается с моим. «А что вы хотите знать?» «Я...» — облизываю пересохшие губы. «Я знаю, что вчерашний монстр...» из Веспры, и что он там далеко не один, вот у меня и возникли вопросы. Тадеус делает глубокий вдох носом и откидывается на спинку стула. Его нервозность выдает лишь то, что он крутит в пальцах перо. «Веспра», — наконец произносит он, «это древний город троллей на Умбрийских островах». Раньше всеми этими островами управлял один король. Сейчас же на каждом острове правит свой принц, который, в свою очередь, служит королю своего двора. Веспра — самый большой из Умбрийских островов, и правит им принц-костиен Ладерит. Я киваю. Интересно. король Отдал этот остров в правление принцу вместо своего королевства? Этакая подачка для того, кого он считал недостойным назвать своим наследником? По всей Элетрии Веспру еще называют обреченным городом, продолжает Тадеус. У меня судорогой сводит живот. Нерадостное название. Да уж. Тадеус себя на том, что лихорадочно крутит перо в пальцах, резко кладет его на стол и сцепляет руки перед собой. В Веспре есть библиотека, огромная библиотека, с которой наша не идет ни в какое сравнение. В ней собирают и держат рейфов библиотекари обреченного города. Там сотни этих чудовищ если не тысячи?» В памяти всплывает жуткий образ тающего человека. Другие рейфы такие же безобразные. Неприятная мысль. П «Почему вес Веспру зовут обреченным городом?» — заикаясь, спрашиваю я. «Потому что...» Начинает Тадеус слишком ровным и слишком спокойным голосом, что не может не нервировать. Однажды, говорят, наступит расплата. Ему не дает закончить стук в дверь. Тадеус умолкает, берет перо и склоняется над книгой. «Входите!» — зовет он. Дверь открывается, и появляется Поппин. Маленькая зайка делает реверанс, сложив пушистые ручки на передничке. «Прошу прощения, мисс!» — вежливо пищит она но принцесса Эстрильда вызывает вас в свои покои. Я смотрю на нее, потеряв дара речи. Разумеется, я этого ожидала и знала, что не смогу вечно прятаться в библиотеке. От гнева госпожи не скрыться. Тем не менее, я не нахожу в себе сил заговорить и хоть что-то ответить, не могу даже пошевелиться. Через несколько секунд приходит боль проникает в голову и растекается по венам. Обязательство не позволит мне сопротивляться долго. Буду противиться, и вскоре боль станет невыносимой. Я обязана подчиниться. Коленки подгибаются, но я встаю и бросаю взгляд на склонившегося над книгой Тадеуса. Он не поднимает глаз. «Спасибо, мистер Крикл. Благодарю, сама не зная за что». Мои слова больше смахивают на прощание. «Спасибо за...» — все. Он бормочет что-то в ответ, но на меня так и не смотрит. Ноги подкашиваются, и я опираюсь на стол, боясь, что вовсе не смогу последовать за Поппин. Кое-как овладев собой, расправляю плечи и делаю несколько уверенных шагов. Зайка быстро скачет впереди, пересекая погруженную в тишину библиотеку. Я не смотрю по сторонам, не желая в последний раз видеть место, которое полюбила, вот так, мельком и в спешке. Возможно, я ошибаюсь. Эстрильда, конечно, будет злан, но это не значит... Не значит... Закончить мысль я не смею. Надежда слишком болезненна. Ни я, ни Зайка не заговариваем друг с другом. Коридоры Золотого Дворца тихи и пусты. И хотя теней сейчас мало, они кажутся гуще обычного. По пути мы встречаем несколько живых душ, которые не смотрят на меня. Знают ли они, что я приговоренная, идущая на эшафот? Проявили бы они чуть больше интереса, зная об этом? Мы делаем последний поворот, и я встрагиваю от внезапно распахнутой двери в покое принцессы. Сердце сжимается, и пропускает удар, когда в коридор выходит и вор. Его лицо искажено дикой яростью. Такое выражение больше подходит для поля боя, чем для дворца. Подтверждаются мои худшие опасения. И вор поговорил со Стрильдой. Лорд Фейри не видит ни меня, ни зайку, застывших в конце коридора. Он поворачивает в другую сторону и уходит сжав кулаки и наклонив голову вперед, словно собираясь броситься в драку. Куда он? К королю Ладерхалу? Но даже король не имеет права вмешиваться в отношение Эстрильды с ее должницей. У меня трясутся поджилки. Я ценю то, что Ивор пытался мне помочь, но... Боги, лучше бы он вообще мной не интересовался не смотрел на меня таким взглядом, не говорил со мной таким голосом, не выделял бы меня и сотен людей, прислуживающих в рассветном дворе. Теперь уже ничего не поделать. Поппин идет дальше, открывает дверь в покое и Эстрильды и, как и вчера, сообщает о моем приходе. Происходящее кажется зеркальным отражением вчерашнего дня, мутным отражением, в темном прессованном стекле. Я переступаю порог гостиной и столбенею. Чудесная мягкая мебель перевернута, а ее самые хрупкие детали поломаны. Пол и стены в кроваво-красных потеках вина. Повсюду осколки стекла. Вьющиеся розы раскрыли бутоны, окутав гостиную уже не просто терпким ароматом, а удушающе-убийственным. Над всей этой разрухой возвышается на своем троноподобном кресле Эстрильда. В накинутом на плечи золотом, отороченном мехом плаще она бесспорно похожа на королеву. Пусть она и не правит Аурелисом, но иступленно отыгрывает роль правительницы. Однако, какой бы впечатляющей и ужасающей принцесса ни была, Мой взгляд притягивает не она, а он, принц обреченного города. Он вальяжно сидит в уцелевшем кресле, перекинув ногу через один подлокотник, и подпирает подбородок ладонью, поставив руку на другой. Никому и в голову не придет, что меньше двух часов назад он задыхался на полу. Ну, хоть приоделся немного. В расстегнутом сюртуке свободного кроя виднеется все еще обнаженный торс, на ногах красуются вышитые тапочки. Принц лениво поворачивает голову в мою сторону, изгибая губы в улыбке, которая никогда не отражается в его глазах. «Добро пожаловать, Клара Дарлинг!» Почти мурлычет он. «Мы с нетерпением». Пением ожидали твоего прихода. Колени так сильно дрожат, что я боюсь упасть. Огромным усилием воли я отвожу взгляд от принца, пересекаю комнату и опускаюсь на колени перед креслом Эстрильды. «Госпожа?» Склоняю я голову, сердце бешено колотится в груди. «Пришла!» К счастью, взбешенный взгляд Эстрильды направлен не на меня. Посмотри она сейчас в мою сторону. Уверена, от меня бы осталась только горстка пепла. Я продала твои обязательства своему кузену. Ты должна немедленно собрать свои вещи и покинуть Аурелис. Без предисловий, без объяснений. Нечего и надеяться на то, что она еще что-то скажет. Хоть что-нибудь. И все же... Сидя у ног принцессы и ощущая, как сжимаются вокруг меня стены, ощущая, как мне не хватает воздуха, я не могу поверить в происходящее. Эстрильда отворачивается от меня и обращается к принцу. «Запомни, я оставляю себе права нарушителя. С остальной же частью обязательств можешь поступать по своему усмотрению» должна заметить, что за десятилетнюю службу ты раскошелился куда больше, чем следовало. Виной тому ты, моя прекрасная кузина, скромно отвечает принц. Умеешь же ты торговаться. И я абсолютно бессилен против твоего мастерства в столь тонком искусстве. Истрельдом мрачнеет. Она прекрасно знает, что он насмехается над ней. «Что ж», — холодно отзывается принцесса, «теперь это существо твое». Она поднимается и подбирает полы плаща, словно брезгуя коснуться ими меня. «Забирай его и, будь добр, сделай так, чтобы я никогда его больше не видела». С этими словами, даже не удостоив меня напоследок взглядом, Эстрильда покидает гостиную, скрываясь в смежной комнате и плотно прикрывая за собой дверь. Я продолжаю сидеть на коленях возле кресла принцессы, упершись ладонями в холодный пол. Волосы густой завесой спадают на одну сторону лица, закрывая от меня принца, моего нового хозяина. Судя по звукам, он поднимается из кресла. В следующий момент передо мной появляется ладонь. «Обопрись», — говорит он. Я медленно поднимаю на него взгляд. Его глаза горят тревожным светом, не достигающим глубин темных зрачков. «Это приказ?» — сижу я сквозь стиснутые зубы. «Да нет», — пожимает принц плечами. предложение которым тебе лучше бы воспользоваться, учитывая то, что, похоже, ты не владеешь сейчас своим телом. Я тихонько качаю головой, не желая первый разрывать зрительный контакт. «Почему?» — спрашиваю шепотом. «Почему вы так поступаете? Почему?» «Я уже сказал тебе». Принц убирает ладонь и складывает руки на груди. Ты рождена для великих дел, которые двор Аурелиса не может тебе предложить. Твоё место в Веспре. Ты рождена для битвы. Он наклоняется, приближая свое лицо к моему. За расширенными зрачками его глаз едва видна фиолетовая радужка. От волос веет тьмой, выращенными в этой тьме цветами и тайнами. Дурманящая смесь, от которой щиплет ноздри и кружится голова. «Я заставлю тебя заплатить за содеянное, Клара Дарлинг», — тихо произносит принц, — «заставлю заплатить сполна за зло, которое ты принесла в наши миры». Он выпрямляется, отворачивается от меня и широким шагом идет прочь из комнаты. «Быстро соберись и явись в мои покои», — бросает принц через плечо. «Сегодня вечером мы отправляемся в Веспру».